Лайонс вынул чертежи и разложил их перед собой. Альтмюллер обратился к Джин. «Позвольте поговорить с полковником наедине». Джин взглянула на Дэвида, отняла ладонь от его руки и отошла в дальний конец балкона. «Ради общей пользы», — произнес Альтмюллер, — «вам, по-моему, следует рассказать, что произошло в Сан-Телмо». Дэвид пристально посмотрел на немца. Тот не угал, не устраивал ему ловушку. Он ничего не знал о Хагане, об Ашерифельде. На это Дэвид и рассчитывал. «Там побывало гестапо», — молвил он, надеясь, что простодушие сделают обман убедительнее. «Не может быть!» — выплюнул в ответ Альтмюллер. «И вы это понимаете! Здесь я!» Я так или иначе имею дело с гестаповцами уже почти четыре года, и повадки их знаю, можете не сомневаться. Вы ошибаетесь, это невозможно. Вы слишком много времени провели в канцеляриях и слишком мало в бою. Хотите узнать мое мнение как профессионала? Вас провели. Что? Так же, как и меня. Провели наши с вами боссы. В Берлине и Вашингтоне. А какое интересное совпадение. «У них почти одинаковые инициалы. А. -ша и. А. С.» Альтмюллер пронзил с полдинга взглядом голубой глаз, а безумление приоткрыл рот. Проговорил, едва слышно, «Альберт Шпеер и Алан Свонсон», — закончил Дэвид. «Не может быть», — сказал Альтмюллер очень неуверенно. «Он же ничего не знает». «Вам еще многому нужно учиться. Иначе в бою вы долго не продержитесь. Как вы думаете, почему я предложил Райанаму на сделку?» Альтмюрлер слушал, не слыша. Он отвел взгляд от сполдинга и, по-видимому, ушел с головой в решении головоломки. «Если вы говорите правду, шифровки может не быть. Шхуна с подводной лодкой не встретится. Флот не перейдет в режим радиотишины. Обмен сорвется». Дэвид сложил руки на груди. Настал момент пускать в ход следующую ложь. Она или сработает, или будет немедленно отвергнута. Дэвид это понимал. Не раз основанием его замыслов в Лиссабоне служил обман. «Ваша сторона играет грубее моей», — начал он медленно. «Уж таков новый порядок. Меня мои люди не убьют. Они лишь позаботятся о том, чтобы я ничего не смог доказать. Им нужно одно чертежи. У вас другое дело». С вашей стороны возможны варианты. Дэвид замолк и улыбнулся Райнеману, который со стороны глядел на него и Альтмюллера. И каковы, на ваш взгляд, эти варианты? Их несколько, — ответил Сполдинг. Можно вывести меня из игры, а алмазы переправить в Германию не на подводной лодке, а по-иному. Можно, наконец, подсунуть фальшивые чертежи. «Так почему бы не воспользоваться этим? Вы меня искушаете!» Сполдин бесцельно глянул на небо. Потом повернулся и посмотрел Альтмюллеру в глаза. «Мой вам совет — не ходите в бой. Там вы и часы не продержитесь. Сидите лучше в своем зачуханном ведомстве. Что вы хотите этим сказать? Стоит вам попытаться изменить план, и с вами все будет кончено. Теперь вы заложник. Вы якшаетесь с врагами». И Шпеер, и Гестапо об этом знают. Ваш единственный шанс на спасение в том, чтобы воспользоваться известными вам сведениями. Тоже относится и ко мне. Вы доведете сделку до конца, чтобы сохранить себе жизнь, а я, чтобы заработать кучу денег. Авиастроительные компании останутся от обмена в большом выигрыше. Так пусть поделятся им со мной. Я этого заслужил. Альтмюллер сделал два шага в периону. Стал бок о бок со сполдингом и, взглянув на реку вдали, произнес. «Великодушие погубит вас, полковник. Впрочем, возможно, нам еще удастся заполучить кое-что бесплатно. Вы, миссис Камерон, в наших руках? От физика, я уверен, можно избавиться без хлопот. Раз вы согласились продолжать переговоры за деньги, то не откажетесь от этого в обмен на собственную жизнь и пошлете шифровку, а я получу от Рейха медаль за доблесть». Дэвид по-прежнему смотрел вперед. Сложив руки на груди, он совершенно спокойно ответил, «Переговоры уже окончены. Если Лайонс одобрит чертежи, я пошлю шифровку, как только он и миссис Камерон вернутся в посольство, не раньше».